Истории из эпохи Севериана Карта Накануне вечером он, позабыв обо всех своих планах, дрался, как зверь, ослепший от крови, заливавший глаза, после того, как лет расшиб о его теме умывальный кувшин. Возможно, так оно вышло только к лучшему, однако не забери они его нож, пока он спал, вполне мог бы прирезать обоих. «Гляди, осерчает мастер Гюрло!» Так среди них обычно говорилось, чтоб припугнув товарища, призвать его к порядку, отвратить от проказ. Конечно, Севериан тоже здорово разозлился бы, это уж наверняка, а Севериан не раз задавал ему взбучку. Вспомнив об этом, он сплюнул запекшейся кровью. «Да, от Севериана ему доставалось куда сильнее» чем атлета с синтихией накануне. Недаром Севериан был капитаном учеников целый год, до его собственного капитанства. Теперь Севериан стал автархом. Теперь Севериан закон, и душегубы принимают смерть от руки закона. В люк сверху забарабанили. Громко. Вновь сплюнув на сей раз в поганое ведерко, он хрипло гаркнул в сторону продуха. — Эй! Света, падавшего вниз сквозь продух, оказалось довольно чтоб разглядеть одеяло, смятое синтихией, лежавшей на койке напротив лицом к переборке, прикидываясь спящей. Дотянувшись до одеяла, он расправил его ладонью, ощупью отыскал одежду, принялся искать нож, однако нож исчез. Хмыкнув, он откинулся назад, насколько позволила узкая койка, и сунул в штаны разом обе ноги. Снаружи снова забарабанили в люк. Лодка закачалась, будто незваный гость отправился искать другой путь в каюту. Сплюнув и в третий раз, он по привычке потянулся к засову, но обнаружил, что засов отодвинут. — Да дернешь ты люк посильней, Котомит криворукий! Не видишь, крышку заклинило! Дергай сильнее и спускайся сюда! Я ради тебя наверх не полезу! Незванный гость, подняв крышку люка, спиною вперед сполз вниз по крутому трапу. «Башку обимся, не расшиби!» Пригнув голову, незнакомец повернулся к нему. рослом он оказался настолько, что пригнуться и вправду имело смысл. «Ты капитан Иата?» «Садись на ту койку, она пока мест ничья». «С чем пожаловал?» «Но ты и Ата. Об этом после поговорим. Может быть». «Сначала скажи, что тебе нужно!» Проводник, знакомый с низовьями. Иата пощупал рассеченное теме и не ответил ни слова. «Я слышал, ты человек смышленый и образованный. Нет, друзья, это уж точно. Мне нужен человек с лодкой, способный доставить меня вниз по течению Гьолля и по мере надобности просветить насчет тамошних развалин. Говорят, ты изучил их лучше всякого... Из ныне живущих А зиме Отрезал Иата А зиме в день Из-за матроса поработать придется С палубной командой У меня как раз вчера вечером вышла размолвка Может сойдемся на шести орехальках Дело там всего на день, а я Однако Иата, не слушая его Взглянул на взломанный замок матросского сундучка И расхохотался в голос Ключ-то в кармане лежит — воскликнул он, крепко стиснув колено рослого незнакомца и чудом не поперхнувшись от хохота. — А штаны вон! На полу! По плоским равнинам, выровненным самим Гьолем, река текла медленно, неторопливо. Однако ветер, дувший с востока, наполнял широкий гафельный парус так, что лодка Иаты слегка задрала нос. Лучи старого солнца, поднявшегося заметно выше самых высоких башен, Рисовали черный силуэт паруса на маслянистой воде. «Чем ты занимаешься, капитан?» Спросил незнакомец. «Чем живешь?» «А всем за что деньги платят? В Дельту груз, в столицу рыбу. С этого и живу». «Прекрасная лодка. Сам строил?» «Нет», — признался Иата. «Купил. Конечно, к которым ты привык, те побыстрее, попроворнее будут». Голова до сих пор ныла, да так что Иате пришлось, облокотившись на румпель, прижать ладонь к виску. «Да, мне доводилось ходить под парусом по озеру, что от нас к северу». «А я об этом не спрашивал!» Буркнул в ответ Иата. «Верно. И, по-моему, я тебе даже имени своего не назвал. Зовут меня Симуляционом». «Подходящая имечка, не сомневаюсь». Назвавшийся Симуляционом ненадолго отвернулся и сделал вид, будто возится с лебедкой клевершкота, чтобы Ата не заметил, как его щеки зарумянились от прихлынувшей крови. — Когда мы дойдем до заброшенной части столицы? — Где-нибудь к нонам, если ветер не подведет. Даже не думал, что идти туда придется так долго. — Надо было ближе к низовьям меня нанимать, — усмехнулся и Ата. — И это будет только самый краешек мертвых кварталов. «А тебе, может, еще дальше нужно?» Незнакомец, приподняв брови, повернулся к нему. «Неужто столица настолько огромна?» «Огромнее, чем ты способен себе вообразить. Вот эти места, где люди живут, всего-навсего что-то вроде порубежья». «А известно ли тебе место, где сходятся три широких улицы?» «С полдюжины, если не больше». «Тогда...» Наверное, самое южное К самому краю знакомых мне южных земель я тебе доставлю за милую душу, — пояснил Иата. — Только учти, это еще не самый дальний юг. — Что ж, значит, начнем оттуда. — Туда мы дойдем не раньше ночи, — предупредил Иата. — К завтрашнему утру еще озиме готовь. Незнакомец согласно кивнул. А сейчас мы даже до развалин еще не добрались. И Ата указал в сторону берега. — Видишь, вон там тряпье на веревках сушится. Значит, людишки в этих местах с голодухи не пухнут. По две, а то и по три рубашки могут себе завести. Дальше к югу такого уже не увидишь. Если рубашка или сорочка всего одна, стирают ее нечасто. Зато увидишь над крышами дым кухонных очагов. Еще дальше, к югу, не увидишь даже дымов. Там и начинается вымерший город. В тех местах люди огня не зажигают вообще. Мало ли кого дым на них наведет. Мой прежний наставник называл тамошних обитателей омуфагами, что означает поедающие мясо сырым. Незнакомец замер у борта, не сводя глаз с тряпья на бельевых веревках. Ветер ерошил его волосы, а ветхие латаные рубашки до да юбки махали ему с берега, словно толпы робких нищих детишек, опасающихся, что он не помашет рукой им в ответ. Если уж Автарх о них не заботится, они могли бы объединиться и сами защищать друг друга. Помолчав, сказал он, — так они друг дружку больше всего и боятся. Живут они если можно так выразиться, обыскивая старый город, а добычи там с каждым годом все жиже и жиже. Всякий только и смотрит, чего по у соседа стащить. А если тому повезет с находкой, прикончить его не задумываясь? Им, знаешь ли, много не нужно. Ножик с серебряной рукояткой уже, считай, вещь завидная. Незнакомец, чуть помедлив, взглянул на серебряную оправу собственного кинжала. По-моему, здесь можно поближе к берегу взять, сказал ему Иата. Вон видишь Излучну. Незнакомец навалился на брашпель и гик неторопливо пополз в бок. С правого борта вверх по течению величева шла Таломегия с высокой кормовой надстройкой, сверкая на солнце лазурью и позолотой, что твой скорабей. Обогнув излучину, он пошел по ветру, и незнакомец с Атой замерли, наблюдая Хотя Иат и на собственный парус поглядывать одним глазом не забывал, как реи косых парусов на кургузых мачтах склонились к низу, а после вновь поднялись вверх, расправляя обширные треугольные полотнища нежно-розового шелка. Поднятые из воды и уложенные вдоль бортов, длинные весла исчезли из виду. «На прогулку внизу, в Низовье ходили видами любоваться», — пояснил незнакомцу Иатта. — Днем-то ничего не опасно, если с тобой на борту пара крепких парней при оружии и грибцы, которым можно довериться. — А что за громада вон там, наверху? — спросил незнакомец, указывая чуть выше Таламегии в сторону холма, увенчанного шпилями башен. — Как-то она словно бы не на месте. — Эту громаду люди зовут Старой Цитаделью, — ответил Иата. — Больше я о ней почти ничего не слыхал. — Там ведь автарх наш родился и вырос. — Говорят, и такое. Мало-помалу урт повернула лик к лику солнца. Ветер утих, сделался еле слышен. Залатанный бурый грот заполоскал, наполнился ветром, заполоскал снова. Незнакомец уселся на край планширя, свесил ноги за борт, едва не коснувшись подошвами сапог тихой воды — но тут же спохватился и поспешил перекинуть ноги на палубу, как будто из страха упасть в реку. «Смотришь на эти башни и думаешь, вот-вот в небо взмоют. Тебе не кажется?» — спросил он. «Взревут серебряными трубами и устремятся ввысь навеки, оставив наш мир. Представляешь?» «Нет», — ответила Ата. «Даже представить себе подобного не могу». А ведь они для этого и построены. Построены, чтобы лететь, когда настанет конец времен. Я где-то читал. — Бумага — штука опасная, — заметила Ата. — Куда больше людей погубила чем сталь. Теперь лодка шла вряд ли быстрее неспешного течения реки. Безмолвно, словно дротик, пущенный рукой великана, промелькнувший в вышине над головой флаер скрылся из виду, летнему белом облаке, а миновав его, съежился в едва различимую точку — крохотную искорку среди россыпей звезд, потускневших с приходом дня. Со временем бурый парус заслонил от незнакомца старую цитадель на северо-востоке. Несмотря на отбрасываемую парусом тень, он взмок от пота и распустил шнуровку камзола дубленой козлиной кожи. К ночи, поднявшись на палубу, Камзол, хочешь не хочешь, пришлось зашнуровать снова и как можно туже. Над рекой сделалось холодно, и незнакомец без пояснений понял. Скоро снаружи станет еще холоднее. «Пожалуй, надо бы одеяло снизу прихватить», — заметил он. И Ата отрицательно покачал головой. «Выгреешься под одеялом, непременно уснешь. Походи лучше взад-вперед, помаши руками». И кровь в жилах, и сон заодно разгонишь. А в начале следующей стражи я поднимусь и сменю тебя. Незнакомец с отсутствующим видом кивнул и бросил взгляд в сторону оранжевого фонаря, поднятого иатой на топе мачты. Нас же заметят с берега. Верно. Иначе я бы и вахты нести не стал. Но если встанем на якорь без огней, на нас как пить дать наткнется одна из этих больших карак. Подомнет, на дно пустит, а сама даже штевня не оцарапает. Гляди, не вздумай гасить. Поверь, чем огонь выше и ярче, тем нам спокойнее. Если угаснет сам по себе, спусти фонарь и зажги снова, как можно бережнее. Не сможешь зажечь клич меня. А если заметишь другое судно, особенно крупное, дуй в конх. Подытожил Эата, кивнув в сторону свитой спиралью раковины, Возле Нактоуза. Незнакомец кивнул вновь. А на их лодках огней, разумеется, нет. Нет, да и мачты тоже нет. Вдобавок порой двое-трое могут рискнуть к лодке вплавь подобраться. Если вдруг морда из воды высунется, глянет на свет и исчезнет, это морская корова. На их счет не волнуйся. А вот если заметишь кого плывущего по-человечески, тут же зови меня. Хорошо. — отвечал незнакомец. Провожаемый его взглядом, Эата распахнул люк и спустился в крохотную каюту. На палубе мирно покоились две абордажные пики. Их кованные гарды и набалдашники противовесов терялись из виду в густой тени под шканцами, а навершия хищно поблескивали у основания грузовой стрелы. Спустившись вниз, незнакомец подхватил одну из них и снова вскарабкался на верхнюю палубу. Трех элей в длину, пиков добавок к жуткому кленовидному острию, была оснащена остро заточенным крюком, чтобы рубить снасти. Размахивая оружием, он принялся кружить по пятачку палубы. Ать-два, левой-правой. Движения его казались неуклюжими, будто он вспоминает науку, усвоенную давным-давно, а после за ненадобностью позабытую. Тоненькое полукружье луны — Едва показавшийся на востоке, безмолвно озарило его лучами зеленоватого, дымчатого потустороннего света. В неярком зареве цветом хов город на восточном берегу казался не столько мертвым, сколько погрузившимся в сон. Башни его оставались черны точно сама ночь, однако за их незримыми окнами, подсвеченными луной сзади, мерцал неяркий, колышащийся ореол, Как будто там, в темных коридорах и опустевших комнатах, бродят чудовище гикотанхейры смазавшие тысячи пальцев над талюсцентным снадобьем, дабы освещать себе путь. Повернувшись к западу, он едва-едва успел заметить отблески пары глаз с чуть слышным плеском канувших в глубину. Около дюжины вдохов не сводил он взгляда с того места, но так ничего больше и не увидел. Опомнившись, он стремглав бросился к правому, то есть с тех пор, как лодка встала на якорь восточному борту. Очевидно, коварный враг поднырнул под днище, либо обогнул ее, чтобы застать его врасплох. Но нет, из правого борта тоже всего-навсего мирно неторопливо тек Гьёль. Слева тень лодки тянулась по зеркальной глади реки далеко-далеко, хотя до воды... Без труда можно было достать рукой. У безмолвного берега ни шлюпки, ни ялика. Вниз по течению простирался вдоль берегов без конца и без края разрушенный город. Казалось, урт превратилась в необъятную, занявшую собой все равнину, плоскую, точно стол, и сплошь загроможденную осыпающимися стенами да накренившимися колоннами. Ночная птица, кружившая в вышине, спикировала к воде и в воздух больше не поднялась. Вверх по течению. Нет, зарева кухонных очагов и масляных ламп в ночном небе над жилыми кварталами Несса скрылась за горизонтом. Казалось, в огромном городе смерти не осталось ничего живого, кроме реки. И на миг незнакомцам овладело стойкое ощущение, будто холодный Гьёль тоже мёртв. А отсыревшие щепки и комья экскрементов плывут мимо сами собой, по собственной воле отправившись в бесконечное плавание навстречу полному растворению. Едва собравшись отвернуться, он разглядел в воде тело наподобие человеческого, невообразимо медленно, почти не двигаясь плывущие прямо к нему. Не веря своим глазам, незнакомец замер на месте». Говорят, точно в таком же оцепенении воробьи наблюдают за приближением златошкуры и змеи под названием Сапорора. Тело подплывало все ближе и ближе. Покрывавшие голову волосы в зеленом свете луны казались бесцветными. Кожа отливала изумрудом. Вблизи он смог разглядеть, что тело и впрямь принадлежит человеку, а плывет лицом вниз. Вытянутая вперед рука Коснулась провисшего якорного каната, как будто плывущий собрался влезть на борт. Окоченевшие пальцы слегка зацепили витые пеньковые пряди, и труп медленно, плавно описал в воде пируэт, наподобие полуоборота метательного ножа, каким его видят эфемериды, или вращение судна, брошенного командой посреди бездонной пустоты, что разделяет миры. Спустившись вниз, И, как можно дальше пройдя на нос, незнакомец потянулся к телу острием пики, но зацепить его не сумел. Охваченный ужасом пополам с раздражением, он несколько подождал и, наконец, смог, подтащив тело поближе, продеть крюк под мышку. На спину труп перевернулся легко, гораздо легче, чем он ожидал. Под тяжестью поднятой в воздух руки лицо его погрузилось в темную воду но как только рука вновь легла на поверхность, всплыла, заплясала над водой не хуже поплавка. Обнаженное тело оказалось женским, причем погибла его обладательница не так уж давно. Вокруг широко раскрытых глаз еще виднелись следы сурьмы, меж приоткрытых губ не ярко белели зубы. Попробовав оценить ее, как оценивал женщин, чью сговорчивость оплачивал звонкой монетой, Взвесить на глаз груди, одобрить либо осмеять округлость живота, он обнаружил, что увидеть ее под подобным углом ему не по силам, словно нерожденную, словно родную мать, когда он однажды мальчишкой случайно застал матушку моющейся. Прикосновение к плечу заставило вздрогнув обернуться назад. — Моя вахта, — сказал Иата, Не слышно подошедший к нему со спины. Там, не сумев сказать ничего более, незнакомец ткнул пальцем за борт. «Я ее отпихну», — безмятежно ответил это «Ступай вниз, поспи Ложись на вторую койку, она теперь ничья». Отдав Эате пику, незнакомец спустился вниз и сам, несвоя от пережитого, едва не размозжил пальцы крышкой люка. В блюдце на взломанном сундучке коптила свеча. Похоже, Эата за все это время не сомкнул глаз. Постель поверх одной из узких коек оказалась смята. Устроившись на другой, незнакомец затянул тройным узлом шнурок кошеля на поясе, ослабил шнуровку камзола, закинул обутые в сапоги ноги на тонкий жесткий тюфяк, укрылся до подбородка одеялом, Из неожиданно мягкой мериносовой шерсти одним дуновением «пуф!» погасил желтый огонек свечки и закрыл глаза. Из мрака тут же всплыло обнаженное тело погибшей. Незнакомец отпихнул его прочь, принялся вспоминать о другом, о приятном, о собственной детской спальне, об оставшемся дом ручном соколе и о любимой гончей. Перед глазами зазеленели горные луга вокруг отцовского поместья, густо поросшие маками пополам с индига, папоротниками, пурпурным клевером. Когда он в последний раз скакал верхом по их просторам? Нет, не припомнить. Помнится только сирень, покачивающая пышными гроздьями налитых медом цветов. Принюхавшись, незнакомец сел и чудом не раскроил макушку опалубный бимс. Действительно, к затхлой воне трюма и свечному дымку примешивался едва уловимый аромат духов. Уткнувшись лицом в одеяло, он убедился. Да, ему не почудилось. За миг до того, как его сморил сон, сверху донесся негромкий, прерывистый мужской плач. К концу последней из ночных вахт руины города на востоке опали из гневного лика солнца точно клочья изодранной маски. Башни, которые он видел ночью, при свете дня оказались полуразрушенными, обвалившимися во многих местах, источенными словно проказой юными деревцами и пышными зелеными лианами. Печного дыма, как и говорил Иата, не видно было нигде. Пожалуй, он мог бы поспорить с кем угодно на все, что имел. Людей нигде вокруг нет тоже. На палубу, неся с собою хлеб, вяленое мясо и дымящийся моте, поднялся Иата. — Ты должен мне еще о напомнил он. Незнакомец, распутав затянутые накануне узлы, извлек из кошеля монету. — Уж этот-то точно последний. Или ты, если не сможешь, к завтрашнему утру... «Доставить меня туда же, откуда забрал вчера, потребуешь третий?» Иата покачал головой. «Значит, этот и станет последним. Место, где сходятся три улицы, там, на восточном берегу, идти далеко?» «Там!» — кивнув, подтвердил Иата. «Вон ту пристань, видишь? От нее прямо, никуда не сворачивая. Примерно поллиги. Причалим еще до конца утренней Вдвоем, взявшись за рукояти небольшого Кабистана, они снялись с якоря. Незнакомец встал к кливеру, а Эата, покряхтывая, принялся выбирать гротафалы. фалы. О прибытии Бриза с моря шумно возвестила стая черно-белых чаек. Оседлав его токи, морские птицы устремились к берегу в надежде разжиться отбросами. Поймавшая ветер, лодка пошла к пристани так резво, что незнакомец, всерьез испугавшись, как бы она не врезалась в выщербленные камни на полном ходу, поднял пику и приготовился оттолкнуться ею от причальной стенки, будто багром. Однако в самый казалось, последний моменты Ата, навалившись на румпель, развернул лодку носом к ветру. «Отменно сработано», — выдохнул незнакомец. «Что-что, а с парусами я управляться умею». И драться могу неплохо, если потребуется. Надо, могу с тобой сходить. Выдержав паузу, предложил Иата. Незнакомец отрицательно покачал головой. Ну да, я на согласие и не рассчитывал, однако спрос, как говорится, не беда. Ты хоть понимаешь, что тебя там убить могут запросто? Сомневаюсь. А я нет. Вот, возьми Пику, глядишь, пригодится. «Ждать буду до начала нон, ясно? Не дольше. Увидишь собственную тень под ногами, так и знай, я ушел. Тогда, если жив еще, ступай на север и держись как можно ближе к воде. Покажется судно, маши! Кричи! Зови их!» На этом и Ата запнулся, будто о чем-то задумавшись. «Да, и монету над головой подними, самую большую из тех, что при себе есть». «Порой помогает». «Я вернусь прежде, чем ты уйдешь», — заверил его незнакомец. «Но эта пика обошлась тебе вряд ли меньше Азиме. Потеряю, придется на новую тратиться». новые я и дешевле найду», — ответил Иата. «Вернусь, и еще озиме тебе оплачу так сказать, за аренду». «И может, я, в надежде его получить, подожду малость дольше, а?» «Тоже возможно», — кивнул незнакомец. «Но до начала нон я вернусь». Спрыгнув на причал, он проводил взглядом отошедшую от берега лодку, а затем, отвернувшись, оглядел развалины города. Дважды под подведюжины маховых шагов привели его к ближайшему из разрушенных зданий. И без того узкие, заваленные обломками улицы, сделали стесней прежнего. Груды мусора и огромные растрескавшиеся плиты, занесенные песком мостовой, густо поросли васильками, и нежно-белым полевым вьюнком. Тишину нарушали только пронзительные, жалобные крики чаек вдали. Воздух казался гораздо чище, чем над рекой. Убедившись, что и за ним не крадется, а из развалин никто не следит, незнакомец уселся на рухнувший камень и развернул карту. Носил он ее завернутый в промасленный пергамент, и хотя сверток слегка оцарел, внутри влага не проникла. Завладев этой картой, взглянуть на нее он осмеливался лишь изредка и то украдкой, однако теперь, спокойно изучая ее при ярком солнечном свете, вдруг устыдился собственной мнительности, и этот иррациональный стыд изрядно поумерил охвативший его восторг. Вот эта паутинка улиц вполне могла, но могла и не означать улицы, тянувшиеся дальше в глубину берега. Извиристая синяя линия могла оказаться и ручьем, и каналом, и даже самим Гьолем. Что говорить, подробностей на карте хватало с избытком, да только ни одна не помогала точно определить, угадал он с выбором места или ошибся. Не зная, какая примета, какой поворот может привести к цели, какое из названий улиц либо сооружений могло уцелеть там, где их некому вспомнить, какая постройка из камня либо металла, могла сохранить прежний облик, если стихии и времени исказили до неузнаваемости всех до единой, он постарался запомнить как можно больше. На миг ему показалось, что в поисках всеми забытых сокровищ он безнадежно заплутал, затерялся в мертвом городе сам. Вновь складывая и заворачивая в промасленный пергамент листок ломкой бумаги, он в который уж раз принялся строить догадки, Что же за драгоценности могли, не щадя трудов, прятать от всех люди, привыкшие ходить под парусами к дальним звездам, будто к морским островам? Предоставленное само себе, воображение немедля пустилось в ребяческие фантазии о битком набитых золотом сундуках. Ум, оценив эти фантазии по достоинству, отверг их, однако взамен сумел предложить всего-навсего дюжину туманных небывальщин, слухов о тайном знании и ужасающем оружии древних времен, о бесконечной жизни, о власти безо всяких границ. Поднявшись, он оглядел безлюдные здания, дабы вновь убедиться, что никем не замечен. Поверх самой высокой кучи обломков восседала лисица. В лучах солнца ее рыжая шкурка полыхала огнем, глаза блестели, словно пара гагатовых бусин. Внезапно испугавшийся хоть чьих-либо, пусть даже звериных глаз, искатель сокровищ метнул в лесу пику. Зверек тут же скрылся. Пика, звеня о камень, скатилась вниз по ту сторону груды обломков и исчезла из виду тоже. Перебравшись через завал, он принялся искать ее, но сколько ни шарил в зарослях череды и одуванчиков, отыскать оружие так и не смог. Путь к тому месту, где сходились три улицы, оказался неожиданно долгим, и перекресток их тоже отыскался отнюдь не сразу. По дороге он, сам того не заметив, уклонился к югу и впустую убил на поиски целую стражу. Еще не менее стражи, проведенной в тучах зудящих мошек, потребовалось, чтобы убедиться, нет, перекресток не тот. Улицы равной ширины, обозначенные на карте, расходясь в стороны, вели к юго-западу, к юго-востоку и к северу. Вновь вынув и развернув карту, он сравнил блеклый чернильный рисунок с безотрадной действительностью. В самом деле, одна из этих трех улиц, заметно шире двух прочих, вела точно к востоку. Не то. Не то. По пути назад к лодке его и перехватили амафаги серолицы оборванцы в сером тряпье, с диким безумным блеском в глазах. Поначалу ему показалось, будто им нет числа. Сцепившись с одним и убив его, неудачливый кладоискатель понял, что противников осталось лишь четверо. Однако и четверо для одного чересчур. Зажимая ладонью кровоточащий бок, он пустился бежать. Бегуном он всю жизнь был изрядным, но сейчас бежал, как не бегал еще никогда — перемахивая через любое препятствие, словно не бежит, летит по ветру. Развалины вокруг качались, кренились, приплясывали, пущенные вслед камни свистели над головой. Настигли его почти у самой реки. Оскользнувшись в жидкой грязи, он упал на колено, и преследователи тут же взяли его в кольцо. Как оказалось, один успел выдернуть из ребер убитого его кинжал, отделанный серебром. Теперь... Лезвие кинжала, сверкнув, метнулось молнией к его собственному горлу, а он смотрел на приближающийся клинок, не веря глазам, ошеломленный не меньше домохозяина, на которого бросился его же цепной мастиф и лишь в последний миг вскинул вверх локти. Да, разумеется, отражаю удар, но главное, чтобы отвести, развеять жуткое наваждение. Едва сталь впилась в руку плечи словно сковала льдом. Судорожно откатившись в бок, он увидел, как оборванец с землисто-серым лицом, вооруженный его кинжалом, падает под ударом дубины товарища. Еще один рыбкой нырнул за упавшим клинком, и обладатель дубины тут же сцепился с ним. По ушам хлестнул пронзительный вопль. Повернувшись на голос, незадачливый искатель сокровищ Увидел четвертого из преследователей, вооруженного его пикой и насаженного на пику Эаты. Гостиница, где останавливался искатель сокровищ, находилась совсем рядом с рекой. Однако довольно далеко, пройдя вдоль берега к югу, в поисках лодки Эаты, он напрочь об этом забыл. Называлась гостиница «Лебедем», но и об этом он позабыл тоже. «Брось швартов одному из этих лодырей на причале!» — крикнул ему Эата. «За Аэс! Он и подтянет нас, и ошвартует!» Левая слушалась из рук вон плохо, и посему бросок оказался крайне неловким. Однако один из праздно шатающихся, проворно метнувшись к краю причала, сумел поймать свернутый в кольца швартов. «Со мной кой-какая поклажа!» — крикнул кладоискатель счастливцу — тянувшему швартов на себя не согласишься ли ты до лебеди ее донести и ато спрыгнул на нас завод оптимата симуляцион сказал он лодыррис пристани в лебеде он останавливался три ночи назад содержателю гостиницы об этом скажи и добавь Оптимат где желает снять ту же самую комнату как же не хочется бросать дело на полпути признался незнакомец в нащупывая кошель и неловко возясь с узлами шнура, стягивавшего горловину. «Однако на юг я теперь вернусь, только после того, как поправлюсь. Если в тебе есть хоть капли ума, ты туда впредь не сунешься вовсе!» Плодырь швырнул пожитки жидке незнакомца на причал и спрыгнул на настил сам. «Хочу отблагодарить тебя хоть как-нибудь», — сказал незнакомец, вынув из кошеля хризис. «Скажи». Не мог бы ты вернуться к следующему полнолунию, отыскать меня, и, если успею поправиться, снова сходить со мной в низовье?» «Не возьму я твоего желтяка», — ответил Иата. «Вот Азиме, который ты за аренду пики мне задолжал, другое дело». «Но ты вернешься?» «За Азиме-то в день? Конечно вернусь. И любой другой лодочник вернулся бы охотно». Незнакомец задумался не сводя взгляды Сеаты, безмятежно глядевшего на него в ожидании продолжения. — По-моему, тебе можно довериться, — наконец сказал он. — Не хотелось бы мне, понимаешь ли, идти к тем развалинам с кем-то другим. — Вижу, — усмехнул Сеата. — Потому и собираюсь дать тебе дельный совет. Отойдешь от реки пару улиц, увидишь там мастерскую ювелира с озелой, Это такая золотая птичка на вывеске. — Что такое Азелла, я знаю. — Значит, найдешь без труда. — Сверни свою карту. и Иата расхохотался от всей души. — И не стоит так дергаться. Хочешь вести дела с людьми вроде меня, для начала лицом владеть выучись. Не думал, что тебе про нее известно. — Она у тебя в сапоге. Понизив голос, сообщил Иата. «То есть ты за мною подглядывал?» «В смысле, видел, как ты вынимал ее?» «Нет». «Вспомни, раз присев на планширь, ты отдернул от воды ноги, а после еще и спать лег, не разувшись. Для лодочника такое в порядке вещей, но ты...» «Нет, ты б сапоги непременно сбросил. Не будь в них еще чего-нибудь, кроме собственных твоих ног». «Вот оно как и «Я-то отвел глаза» устремив взгляд к западу, вслед неторопливому, безостановочному течению великого Гьёля. — Знавал я человека, разжившегося одной из таких карт, — сказал он. — Видишь ли, указанные на них клады можно искать полжизни и ничего не найти. Быть может, нужное место теперь под водой. Быть может, клад давным-давно найден кем-то другим. Быть может, его вообще никогда не существовало, понимаешь? А главное, верить уже нельзя никому. Ни лучшему другу, ни даже собственной женщине. А если друг с его женщиной, сговорившись, отнимут или украдут карту, подхватил незнакомец, кто-то из них вполне может прикончить другого, чтобы все забрать самому. Да, вижу, вижу, к чему ты клонишь. Не думай, мне карта досталась не так. Свою я нашел между страницами одной древней книги. — Я надеялся, что тебе досталась моя, — неторопливо продолжил Иата. — Однако к чему я клоню, ты так и не понял. Я сам нарочно устроил так, чтобы они утащили ее, чтобы забрали и отвязались от меня навсегда, чтобы самому не закончить так же, как те, с кем мы давичи бились. Напился... Ключ им будто бы невзначай показал. А потом на глазах у них запер карту в сундук. Но проснулся. Заметил незнакомец. И ато повернулся к нему. — Так лет, идиот! Замок ломать начал! С неожиданной злостью прорычал он. — я-то думал! — Если неприятно вспоминать, не рассказывай. Я любопытствовать не стану. — И он, и Синтихия... Были куда моложе мы его. Я-то думал, они просто впустую растратят жизни на поиски, так же, как я впустую растратил в погоне к закладам и свою жизнь, и жизнь Максиленды. Не ожидал я, что лет решится убить ее. Не ожидал. Так ведь убил ее он, а не ты. Напомнил ему незнакомец. И карту красть ты их не заставлял. И вообще не непредвечный же ты, чтобы за всех и каждого быть в ответе. Однако я мог дать им совет, объяснить, что почем, — возразил Иата, — и тебе посоветовал бы сжечь эту карту. Только знаю, ведь ни за что не сожжешь. Вот потому ты ее просто сверни, запечатай своей печатью и отнеси к тому ювелиру, о котором я только что говорил. Но он старик честный, за какой-нибудь орехальк запрет ее в несгораемый шкаф. — А ты отправляйся домой, выздоравливай в тишине и покое. Хотя, если у тебя в голове есть хоть капля ума, за картой ты и поправившийся не вернешься. — Незнакомец покачал головой. — Нет, я пока здесь останусь, в гостинице. Денег хватит. Да, и Азиме я тебе еще должен. За пику, как договаривались. Вот, держи. И Ата, приняв серебряную монету, щелчком подбросил ее кверху. В лучах эллого солнца новенький, только что отчеканенный Азиме, с отчетливым, глубоко выбитым профилем севериана на одной из сторон, сверкнул, словно тлеющий уголь. «Старательно же ты кэшель завязал», — хмыкнул и Эата. «Узел другой, третий. И все из страха, как бы я не добрался до денег, пока ты спишь. Однако послушай, что я тебе скажу». Если я вернусь за тобой, мне достанется все, что там есть, до последнего аэса. И задолго до того, как ты что-то найдешь, сам вытащишь и отдашь монетку за монеткой. С этими словами он швырнул Азими за борт, высоко-высоко над водой. Сверкнув еще раз напоследок, монета навеки канула в темные глубины Гйоля, «Нет, я за тобой не вернусь», — подытожил Иата. «Да ведь карта-то верная!» — выпалил незнакомец. «Вот, взгляни!» Вытащив из-за глянища сапога карту, он принялся неуклюже, слушалась рассеченная рука плохо, разворачивать пергамент. Однако, оценив выражение лица Иаты, остановился, сунул карту в карман и поднялся на шканце. Из Израненный... Ослабший от потери крови, подняться на пристань без посторонней помощи он не сумел. Один из оставшихся лодырей протянул ему руку и незнакомец оперся на нее, в любой миг ожидая удара пикой в спину. Но не дождался ничего, кроме глумливого смеха и аты. Зайдя на настил и утвердившись на ногах, он вновь повернулся к лодке. «Будь любезен, оптимат!» «Отшвартуй меня!» — крикнул с борта Иата. Незнакомец кивнул в сторону причальных тумб, и пристамский лодырь, подавший ему руку, распустил швартов. Иата оттолкнул лодку от пристани и потянул на себя гикашкот, ловя парусом ветер. «Ты за мной непременно вернешься!» — во весь голос крикнул ему вслед незнакомец. «Вернешься, потому что на этот раз я возьму тебя с собой на берег!» «Вдоль у тебя возьму!» Залатанный бурый парус медленно, будто нехотя, наполнился ветром. Шкоты, поскрипывая, натянулись, и небольшая грузовая лодка начала набирать ход. На крик Иата не оглянулся, однако рука его, дрогнув, крепче стиснула румпель.